Глава шестая. Встреча была радостной. Сделав несколько проверок, Меджидов убедился, что за ним нет наблюдения, и появился наконец в квартире, где его все ждали. Рассказы и взаимные наблюдения заняли почти три часа, пока Лена не позвала их обедать. После обеда обсуждения продолжалось. Каждый говорил о своих личных наблюдениях, подчеркивая экстремальный характер ситуации. «Понимаете, — рассуждал Меджидов, — вместо получения информации они убивают членов нашей группы. Значит, мы им не нужны. То есть им не интересна наша информация. Думаете, они вышли на документы?» — спросил Ковальчук. «Олег Митрофанович, я беру это как гипотезу. Если они вышли на наши документы, значит, они попытаются их получить или, что еще хуже, уже получили. Но из-за этого не убивают. Согласитесь, здесь что-то не сходится. Можно просто тихо забрать документы и забыть про нас». А они этого не делают. И вот я в который раз думаю, что именно не устраивает наших противников. И кто они? Ведь мы уже три года практически не ведем активной деятельности. Считать, что это чья-то месть, глупо. Но целенаправленный характер их покушений указывает, что за тем стоят очень серьезные люди. И они сделают все, чтобы нас уничтожить. Вы рассказали о своих выводах директору ФСБ? Поинтересовался Подшивалов? Практически да. Он-то как раз в ней игры. Во-первых, он пока новый человек, во-вторых, если это он, то меня бы просто не довезли до центра ФСК, и, наконец, он не мог знать о нашем последнем сообщении в службу внешней разведки. «После этого все и началось», — ставил Сулакаури. «Мы сумели проверить, что сообщения, переданные ранее министерству безопасности к Баранникову, также шли этим каналом», — добавил Подшивалов. «А значит, основная утечка информации идет именно оттуда». Согласитесь, не может быть, чтобы в двух параллельных ведомствах одновременно сидели люди, пытающиеся отстранить нас от всяких контактов. «Меня беспокоит не это», — снова сказал Меджидов. «Дело в том, что Баранникова и Галушка вполне могли убрать из-за этих документов, чтобы они не попали к ним в руки. И звезды, пытавшиеся установить с ними контакт, вполне искренне допускали наше сотрудничество. Но почему они снова не попытались с нами связаться? Почему избрали такой бесцеремонный способ объяснения своих позиций? Группа «Октава» пользовалась специальным каналом связи, предназначенным для разведчиков-нелегалов. При этом получающий информацию офицер разведки не мог знать ни имени агента, ни его положения в данной стране. Такая система была принята по предложению Кима Филби, считавшего, что нелегалы засыпаются на своих связных. Отчасти это было правдой, так как большинство советских разведчиков за рубежом проваливались в результате действий других людей, связных, информаторов в собственном ведомстве, просто двойных агентов. Группа «Октава» получила еще в начале 80-х несколько каналов связи и пользовалась ими по мере необходимости передачи информации. Вариант 7, названный Меджидовым, как раз и предусматривал проверку последнего канала связи с тем, чтобы установить источник утечки информации. «Вы хотите попросить личную встречу?» – спросил Ковальчук. «Думаю, да. У нас просто нет другого выхода». «Это значит сразу подставить себя под пули убийцы?» Не думаю, возразил Меджидов, это не пройдет, если мы продублируем сообщение и дадим знать обоим каналам, что ситуация чрезвычайная. Стрелять в меня в таком случае может только самоубийца, он сразу себя раскроет. Но ведь они не побоялись сделать это в ФСК. Там была другая ситуация, никто не знал, что мой разговор о группе может прослушиваться. Никто даже предположить не мог, что задействована дублирующая система прослушивания. А значит их человек при выполнении заданий не рисковал ничем. ну или практически ничем, так как был всего лишь одним из пятидесяти подозреваемых. Согласитесь, шансы на его провал достаточно невелики, 2 из 100. А вот в другом случае при моей встрече это будет стопроцентное попадание, и они не решатся так просто меня убрать. Тогда придется убирать и вышедшего со мной на связь офицера, а это вызовет цепную реакцию по всем каналам службы внешней разведки. Все каналы связи напрямую связаны с руководством службы внешней разведки, напомнил Подшивалов. Может, за всем этим стоит Примаков? Вполне может быть, согласился Меджидо. Кстати, провокации с целью убрать Баранникова очень в его стиле. Тут я могу согласиться. Но вот полет из окна своего дома для Паулиса Белюнаса Примаков придумать не мог. Очень грубо. Его люди работают тоньше, деликатнее. Как только нам передали о варианте семь, начал Ковальчук, мы стали просчитывать варианты. Мы сразу поняли, что необходима личная встреча. Но учитывая, что вы были задержаны, мы стали разрабатывать вариант встречи с учетом психомодели Игоря Осеневича. Выбирали место встречи, задействованность других членов группы, возможные варианты отхода, продумали вопросы безопасности. Менять что-либо уже поздно, сообщение было отправлено два часа назад. «Понятно», — помрачнел Меджидов, — «я думал, что на встречу пойду сам, но раз вы уже просчитали все варианты, тогда подключайте меня». «Да», – оживился ковачук, доставая карту. «Условленное место встречи здесь. Игорь Арсеневич будет стоять подаркой. на этом мы настояли. Из приезжающих на улице машин этого места не видно, и стрелять тоже невозможно. Предполагаемый убийца должен уйти с автомобиля и зырнуть за угол. Вот здесь мы планируем место Сулакаури. Он наденет белый халат, снова станет усатым грузином и будет продавать всякую мелочь». «Почему белый халат?» – спросил Меджидов. «Сейчас на улице торгуют чем угодно в любой одежде». Психологически оправдано. он должен продавать еду, пирожки какие-нибудь, сосиски, сладости. Белый халат внушает подсознательную уверенность, что его владелец не может оставить свой товар даже на мгновение. Важно чувство стерильности, чистоты. Это не шампанское, около которого не обязательно стоять. Потом психомодель Сулакауриен соответствует этому образу. На халате обязательно должен быть большое пятно, ну, а деньги он будет держать в внутреннем кармане, как настоящий торговец, опасающийся подвоха. Елена Юрьевна будет идти на встречу предполагаемого месту свидания под Шевалову с представителями службы внешней разведки. Мы должны найти небольшую собачку, такого карманного типа. Это действует успокаивающе на нервы. Главные очки. Уз должны быть очки с очень большими линзами. У нас есть здесь такие очки. Человек в них выглядит как почти слепой. Конечно, там нормальные стекла. Я это помню. Янула Меджидов. Мы однажды использовали этот трюк с Белюносом в Румынии. «Моя задача», — продолжал Ковальчук, — «задержать в случае необходимости наблюдателей, дав возможность подшивалову исчезнуть. Я должен в случае необходимости переходить улицу и столкнуться с автомобилем. Резкий виск тормозов заставит агентов отвлечься на мгновение, и этого достаточно, чтобы подшивалов вошел в блок. Там есть выход с другой стороны. Мы уже проверяли. Асусло войдет в дом и встанет у лифта, дожидаясь, когда тот сверху приедет. К тому времени лифт, конечно, работать не будет. У нас были сложности с автомобилем. Не было четвертого исполнителя. «Согласитесь, Кимел Алиевич, таим обеспечивать безопасность достаточно сложно. Нужно как минимум пятеро». «Но теперь все в порядке. Вы сядете за руль автомобиля. Его можно будет угнать на соседней улице. Там три машины, принадлежащие работникам коммунхоза, стоят без сигнализации. Со двора их не видно». «Обычно там сидит старушка-лифтерша, но в этот момент ее позовут к телефону. У нее дома двое внуков, я уже проверял. У вас будет всего три минуты. Думаю, справитесь». «А если его вдруг арестуют?» — спросила, улыбаясь Рена. «Не арестуют!» — строго ответил Ковальчук. «Не впервые». Он вдруг вздохнул. «Я так устал. Это неопределенность хуже всего. Знаете, мои дорогие, я только недавно понял, как люблю вас, как я привык встречаться с вами. У меня очень хорошая супруга, дети, внуки. Но когда я долго не вижу вас, мне чего-то не хватает. У вас не бывает такого чувства, Кимал Ореевич? «Конечно, бывает». Мы привыкли к этому образу жизни, и наше вынужденное безделье нас просто дисквалифицирует. Вы правы, горячо поддержал его тем раз Сулакаури. Иногда просто хочется на стенку лезть от безделья. Вы знаете, как я обрадовался, когда услышал голос Кимела Алиевича. Хотя сразу понял, что-то произошло. Все, прекратил разговоры Меджида, хватит, ририки. Давайте ваши расчеты проверим еще раз. Олег Митрофанович, судя по вашим словам, вы выбираете себе психомодель очень пожилого человека». «По-моему, вы же вживаетесь в образ». «Да», — кивнул Кувальчук, — «эта смерть ребят на меня так подействовала. У Паулиса умерла жена пять лет назад. Вы помните, тогда мы были в Англии? Он в этом году должен был жениться. Я даже не знаю, успел ли он это сделать». Из истории гипотез. Гипотеза номер три. Евгений Максимович Примаков был завербован еще в студенческие годы. Именно тогда он получил клички «Береза» и «Примак» начал свое активное сотрудничество с органами КДБ, не прекращавшееся практически никогда. Все его последующие должности в различных академических институтах не только не мешали его второму увлечению, но наоборот помогали дополнять ту информацию, которой он всегда обладал. Любитель красивых женщин, хорошей жизни, вкусной еды, ценитель прекрасных вин Примакова не особенно скрывал свои связи с самым могущественным ведомством советского государства. Надо отдать ему должное. Он всегда лояльно относился к властям, получая за это право на обеспеченную жизнь. Но Примаков был не только жуиром и чревоугодником. За рыхлой, добродушной маской был очень хороший специалист по Ближнему и Среднему Востоку, обладающий массой информации, имеющий тесные связи со многими влиятельными политиками, лично знающий сотни политических деятелей по всему миру. Не афишируя свои связи, Примаков сумел к концу 80-х подняться на политический олимп, став одним из руководителей парламента бывшего Советского Союза, кандидатом в члены политбюро ЦК КПСС и ближайшим советником Горбачева. На вершинах власти полностью проявилось умение Примакова принимать трудные решения, анализировать возникающие проблемы, находя наиболее рациональные решения. Когда это было необходимо, Примаков из всегда осторожного, подбирающего слова ученого-академика в жесткого прагматика. В январе 90 -го года, находясь в Баку, именно Примаков доложил Политбюро о необходимости ввода войск. Именно с его подачи Горбачев примет это решение, и в двухмиллионный город ночью 20 января пойдут боевые подразделения советской армии, сметая на своем пути всех и вся. Среди на улицах города погибнет почти 200 человек. Виновниками бакинской трагедии назовут всех – Горбачева, Язова, Крючкова, Бакатина, руководителей Азербайджана, и назовут только имени Евгения Примакова, сыгравшего главную роль в этом кровавом спектакле. Правда, однажды ее связи с КГБ окажут ему плохую услугу. Когда в августе 91 го вернувшийся в Москву из Фороса, Горбачев с ужасом и удивлением узнает, что почти все его министры поддержали ГКЧП, он первым делом сменит министру иностранных дел и обороны. Реальной кандидатурой на должность руководителя внешнеполитического ведомства станет фигура Примакова. Но здесь произойдет непоправимое. Горбачев получит информацию, что его западные партнеры крайне негативно отнесутся к назначению на эту должность ставленника КГБ и друга Саддама Хусейна. Примаков не получит тогда эту должность, но вскоре Горбачев, разделивший КГБ на разведку и контрразведку, предложит ему возглавить центральную службу разведки, на что Примаков с радостью согласится. Сумевший в августе 91 -го года прождать немного в тени, Примаков останется незапятнанным политиком и для Бориса Ельцина, с чьей подачей он останется на своем месте и в Новой России. Осторожный, хитрый, старающийся держаться вне политических интриг и склок, директор службы внешней разведки благополучно пересидит всех. Уйдут Бакатин и Моисеев, посадят Баранникова и Дунаева, снимут Галушка и Скокова, а Примаков, демонстрирующий полнейшую невозмутимость, будет по-прежнему сидеть в своем кресле. Впрочем, надо отдать ему должное. Он сумеет сделать из российской разведки достойного продолжателя ГПУ НКВД КГБ, внедрив своих резидентов и раскинул свою агентурную сеть по всем республикам бывшего Советского Союза. Более того, несмотря на окончание Холодной войны, Примаков уверенно будет наращивать количественные и качественные показатели, доказывая, что геополитические интересы не подвержены никаким колебаниям. Выходили с разных сторон, чтобы не привлекать ненужного любопытства. Подшивалов сел в троллейбус. Сулакаури и Суслова поехали на метро. Миджидов и Ковальчук поймали попутные автомобили. В точно назначенное время Ковальчук, позвонив, попросил позвать телефону старуху-лифтершу. Миджидов подошел к автомобилю и несколькими выверными движениями открыл машину, сел внутрь и почти неслышно отъехал. Подшивалов был уже на месте. Он завернул за угол, пройдем мимо Сулакаури, спорившего о чем-то с пожилой женщиной, настающей на замене бутерброда с сосиской. Сулакаури едва успевший стать на углы и скупившийся сосиски за два квартала отсюда, уже продал три своей продукции и с ужасом наблюдал, как остается вообще без товара. Столик и халат ему привез Ковальчук, заехавший по дороге в одно из московских кафе. За очень большие деньги ему дали на время этот халат и этот небольшой столик, судом поместившийся в машине. Для Лены собачку так и не успели найти, и вместо нее Ковальчук предложил купить огромную, почти в натуральный детский рост куклу, с которой Суслова должна была появиться подаркой. ему раз продолжал спорить с нахальной старушкой. Подшивалов стоял подаркой. Наконец мимо спорящих прошел какой-то тип безликий со смытыми чертами лица без определенных примет. Он подошел к подшивалову, Лена достала платок, Сулакаури вытер лоб, подавая условный знак коворчуку. тот осмотрелся. На улице по-прежнему все было спокойно, и соседнего переулка выглядывал нос автомобиля Миджидова, готового выехать в любое мгновение. Все оставалось по-прежнему. Подошедший к Подшивалову человек остановился и попросил закурить. Затем негромко спросил. «Вы искали связи?» «Канал Беркут» сразу ответил Подшивалов. «Ваше сообщение принято. Зачем вы просили о личной встрече?» «В прошлый раз мы передали сообщение о сотрудничестве, дали информацию о группе, но информация не дошла до вашего центра, кто-то ее перехватил». «Мы знаем», — сразу сказал Связной. В кармане Подшивалова был микрофон, и его могли одновременно слышать и Меджидов, и Ковальчук. Они насторожились. «Кто-то убирает наших людей», — Подшевал старался говорить четко, но негромко. «Мы это знаем тоже. Коршунов, Белюнов, Скорин, хотя последний, кажется, не был членом вашей группы». «Неужели, примаков подумал Меджидов. «Мы трижды пытались связаться», — подошел подшивал, — «каждый раз безрезультатно». «Мы знаем про группу О. Нам рассказал про вас Шабаршин, давший вам приказ вывести особые папки из страны». «Сейчас он сотрудничает с нами. Вы могли бы вернуть эти документы в страну?» «Думаю, да», — словно раздумывая, сказал подшивал, осознаю, что сейчас его слышат. «Что касается ваших преследователей, — пришелец говорил очень тихо, и только высококачественная техника выручала слушающих этот разговор людей. Мы ими занимаемся, но пока выйти на них не можем». «Вы не можете установить, откуда произошла утечка информации?» — спросил ошеломленный Подшивалов. «Мы установили это давно», – терпеливо объяснил пришелец. «Просто день в день с был убит и наш офицер, попавший под автомобиль». Мицеда вздохнул, обрывалась и эта цепочка. Сулакаури продолжал что-то доказывать бесцеремонной старушке, пытаясь продлить разговор. Суслово повернулся в сторону говоривших, продолжая свои наблюдение. «Ваша задача – вернуть документы в страну, а мы сами выйдем на ваших преследователей», – предложил пришелец. «Если хотите, мы можем вывести всех ваших людей в безопасное место». Как мне связаться с вами, спросил Подшивалов. Вот мой телефон, потянул карточку сотрудник внешней разведки. Он не прослушивается. Можете спокойно позвонить. Любую помощь мы готовы оказать. Но для нас главные эти документы, они все-таки принадлежат России, согласитесь. Они и так слишком долго были вне ее. Генерал Шибашин, давший вам приказ на их изъятие, дал согласие на их возвращение. Он просил вас передать, что операция Ребус завершается. Миджидов удовлетворенно хмыкнул. Кроме него, членов его группы и Шибаршина, о названии операции никто не мог знать. Пришелец говорил правду, это понял и Подшивалов. «Мы с вами обязательно свяжемся», — сказал он на прощание. Пришелец кивнул головой, выходя на улицу. Меджида вышел из автомобиля, закрыл дверцу. Ковальчук продолжал внимательно следить за всеми перемещениями. По-прежнему все было спокойно. Они кивнули друг к другу и отправились ловить такси. Через минуту ушла Суслова, еще через некоторое время подшивала, и, наконец, последним ударился Сулакаури, проклиная все на свете, в том числе и бутерброды с сосисками. Ему еще предстояло вести столик в кафе. Нахальная старушка, получившая новый бутерброд, заковыляла к соседнему зданию, где стояла машина скорой помощи, невидимая с противоположной стороны, закрытая рекламными щитами. Она села в машину. «Кажется, они встретились», — сказала она. «Нужно будет посмотреть, куда они поедут».